Правда в сердце у мудрого долго таится, словно птица анка, потаённая птица. Так в жемчужину капля морская внедрится, чтобы ясным сиянием в тайне налиться.